Второе. В выпуклых металлических боках Альфа-Ромео отражался горящий дуб. Машина стояла метрах в ста от дома, прямо под фонарем. Прошу. Журналистка распахнула дверцу и забралась внутрь на водительское место. «Значит, транспорт у нас есть!» Михаил Михайлович устроился на переднем сиденье рядом с женщиной. «Отличная машина!» «Вам муж ее подарил? Или на свои, на репортерские приобрели?» «Машина кразиная. Мотор завелся, мягко забульков. Муж мне белую «Волгу» подарил. На большее его любви не хватило. «Ту, что по телевизору показывали, ту самую. Тоже хорошая машина, — сказал Йоффе, — отечественная». В салоне сильно пахло духами. У меня ноздри зачесались. Арина Михайловна вела краденый Альфа-Ромео на совсем маленькой скорости, осторожно. Длинная тень колыхалась на мокром асфальте. Едешь, как плывешь, но я, оказавшись на заднем сиденье, не ощущал особенного комфорта. Тут вещи какие-то, иголки, — пожаловался Вольф. Он неуклюже поворачивался на месте. Он вытащил из сиденья и показал мне длинную белую шпильку, пробубнив что-то неразборчиво. В руках Андрея Андреевича появились по очереди сперва серая шерстяная шаль с красными и зелеными пушистыми кистями, потом дамская сумочка из крокодиловой кожи, потом серебряная пудреница, щелкнув замочком, Вольф уставился в откидное зеркальце. В зеркальце ярко отражался уменьшающийся фонарь. Вывернув шею, я смотрел в заднее стекло. Горящий дуб отъезжал, удалялся в глубину улицы. Он походил уже на маленькую свечку, воткнутую в черный шоколадный торт. Когда яркая вспышка почти ослепила меня, я зажмурился. Мимо. На бешеной скорости пронесся Харлей. За ним еще один, потом еще. Мотоциклы шли с дальним светом. Яростная фара, отраженная в стекле, просто ослепила меня. — Нужно посчитать деньги, — сказал Михаил Михайлович. Наверное, он прикрыл глаза ладонью. — Выворачивайте карманы, ребята. Сидящих на мотоциклах было невозможно отличить одного от другого. Черные пластиковые шлемы, черные костюмы, черные сапожки, и у каждого на воротнике узкая золотая полосочка. Я попробовал припомнить, где видел эту полосочку, но сразу не смог. Мотоциклы подлетели к горящему дубу и, не снижая скорости, пошли вокруг пылающей свечи, и на расстоянии можно было услышать, как они орут во всю глотку, эти молодые парни. Издалека замкнутое движение мотоциклов, их я насчитал около двух десятков, казалось светящимся полукольцом, хотя, конечно, это было целое кольцо. Денег оказалось много. Присовокупив к содержимому наших карманов все содержимое крокодиловой сумочки и пересчитав, физик с иронией в голосе сообщил, что на эту сумму можно купить комнату в центре столицы, колечко с бриллиантиком карата натрии, норковую шубу или, на худой конец, однокомнатную квартиру где-нибудь в спальном районе. Ровно десять тысяч, если переводить в доллары США. «Очень, очень крупная сумма, — подытожил он, — очень крупная. Боюсь, этой очень крупной суммы не хватит даже подкупить ночного сторожа», — резко возразила журналистка, увеличивая скорость. «Едем в морг» проинформировала она, так что никто из нас не смог возразить. Для начала я хотела бы убедиться, что в Волге действительно была Анна. А потом, когда убедимся, подал голос Вольф. Он так и не выпускал из рук открытой пудреницы. Наверное, зеркальце успокаивало юношу, а я опять, в который уже раз в последние несколько часов, перескочил во сне с одного чувства на другое. Анна умерла. Будто сказанное кем-то другим прозвучало в моей голове. Забыл, Увлекся? бедная девочка, монашка моя. Каков же я подлец, забыл. Но, может быть, она жива? Я попытался припомнить обгоревший труп на носилках. Может быть, жива? У меня защемило сердце. Может быть? Я думаю, так продолжала журналистка. Единственный человек, способный ответить на наши вопросы, это доктор. После морга поедем на улицу Казакова в больницу. Может быть, Вячеслав Викторович еще там? Он фанатик. Любой фанатик прилипает к рабочему месту, диссертация его под угрозой. Я уверена, он должен работать по ночам. — Тоже верно, — сказал в моей голове незнакомый голос. — Поедем и заставим его ответить за все, если, конечно, охрану сняли. Во внутреннем кармане моей джинсовки лежал паспорт, и там же ручные часы без ремешка. Когда я все это туда сунул, непонятно. Часы тикали. Приблизив циферблат к самым глазам, я хотел рассмотреть стрелочки, но в эту минуту машина резко развернулась и встала на месте. За стеклом чернело неприятное трехэтажное здание. Все окна второго этажа зажжены. На всех окнах одинаковые белые занавески, над дверью лампа в сетчатом металлическом плафоне, и можно прочесть неприятную вывеску «Морг криминалистики. Филиал». Вывеска красовалась сверху, над двустворчатыми белыми дверями. — Арина Михайловна, позвольте полюбопытствовать, а почему мы не поехали в центральный офис? — спросил Йоффе, первым выбираясь из машины. — Богатый опыт. Журналистка тоже вышла из машины. Специфика службы. Сгоревших в автокатастрофах всех сюда везут. Специализация. Кроме того, в центральном морге она выделила голосом слово «морг». Нам уже точно денег не хватит. Там либо бесплатно, либо навсегда, так уж устроено. Сделав нам повелительный знак рукой, дескать, оставайтесь на месте, Арина Михайловна поднялась по ступенькам. Закутанная в черное одеяние ее фигура на фоне белых дверей показалась зловещей. Журналистка протянула руку и нажала кнопку звонка. Открыли далеко не сразу. Пронзительному скрипу дверных петель и удару тугой пружины предшествовали переговоры через дверь. Что говорилось, я, даже опустив стекло, не мог уловить. Через две минуты после того, как журналистка и Йоффе прошли в здание, я увидел три тени, мелькнувшие по занавескам второго освещенного этажа. Я прижимал часы к уху. Тиканье успокаивало. — Сколько времени? — спросил Вольф. — Не знаю, — шепотом отозвался я, — стрелок не видно. — А на хрена же ты тогда часы достал? А ты, пудреницу чужую, на хрена? Болезненно толкнув локтем в бок, Вольф подсунул мне почти под нос маленькое зеркальце. В зеркальце медленно вырастала белая точка. Двигатель «Альфа-Ромео» журналиста оставила включенным, и я не сразу уловил звук чужого мотора.